Благодарности. Эта книга по большей части основана на моем собственном опыте. Много лет назад я пришла в журналистику в качестве внештатного корреспондента газеты «Автон Бладет» и почти два десятилетия проработала редактором научного отдела «Даггинс Найхеттер». Однако моих знаний было бы недостаточно, эта книга не увидела бы свет без помощи и советов профессионалов. Эксперты системы позволяли мне присутствовать на тренировках и показывали приемы борьбы. Звезды ГО объясняли особенности игры. Юристы и социальные работники описывали, как устроена работа Департамента здравоохранения и социальных услуг. Судмедэксперты и полицейские рассказывали о своей работе. Фармацевты и профессора медицины открывали для меня запутанный мир фармакологии. Меня консультировали специалисты в русском и чешском языках и знатоки антропонимики. Известные ученые информировали об успехах генетики и проблемах, возникающих в их кельваторе. Делились знаниями специалисты по истории Стокгольма. Многие известные шведские писатели вдохновляли и поддерживали. Звезды журналистики рассказывали о процессе поиска информации и помогали советами по стилистике. Информацию о подсчете кликов и других проблемах кризисного периода, переориентации медиа в связи с развитием интернета я получала из первых рук. Помощь каждого неоценима. Никто не забыт. Ниже я привожу лишь некоторые из имен. Мартин Блаус, Юхан Бойс, Анна Будин, Стефан Беклунд, Вивека Карлсон, Хенрик Друид, Мария Гюнтер, Бьерн Хедденше, Фредрик Хедлунд, Мартина кластерска хеденберг Мартин Крюгер, Давид Лагер-Кранц, Амина Мансур, Ребекка Мартинсон, Гид Олафсон, ан Ритри, Мац Странберг, Патрик Салливан, Кристина вилен Кристофер Орстадиус. Но сама история, вымысел, рожденный моим воображением, и совпадение с реальностью, если таковые обнаружатся, не должны никого задеть.